Глава 15. Надо же с чего-то начинать. Лето. Счастливая улыбка не сходила с моего лица, а в груди разливалось теплое приятное чувство, согревающее душу. Мне удалось спасти Оскара, своенравного красавца, который доверился и позволил помочь. Я все еще волновалась, вспоминая момент, когда услышала про ромашковый отвар. Переживала из-за здешних лекарств. Ведь они были мне незнакомы, поэтому я твердо решила восполнить этот пробел как можно скорее. «Пусть мир и другой», — прошептала я. «Но животные здесь такие же. Ранения или болезни могут настигнуть любого. Поэтому мне стоило подготовиться, ведь я не собиралась бросать свое любимое дело». Пусть на мои плечи давила ответственность за Киана и Сиэль, но я была готова к трудностям. Помимо всего этого требовалось как можно скорее выяснить по поводу родственников Лайлит. К слову, о ней. Была уверена, что моя душа не вселилась бы в ее тело, будь она жива. И это означало только одно. Она умерла. Заключила я, наблюдая за проплывающими мимо пейзажами и спешащими по своим делам людьми, в непривычной для меня одежде. Но что стало причиной её смерти? Это тоже нужно было выяснить. Интуиция подсказывала, что здесь что-то не так а я всегда доверяла своему чутью. Правда, иногда оно молчало, как в тот раз, когда я села на рейс, приведший меня к гибели. Экипаж въехал в распахнутые кованые ворота и покатился по широкой булыжной дороге, ведущей к красивому дому. «Госпожа, как только дверца городской кареты открылась, передо мной появилась Анита. Рейна вернулась?» — спросила я, принимая ее руку, чтобы спуститься. «Нет, госпожа». Девушка отрицательно мотнула головой, глядя на меня с удивлением. «Это было понятно. Мы уезжали вместе, а вернулась только я». «Ну и хорошо», — кивнула своим мыслям, направляясь к дому. Скажи честно, я ничем не болела?» Мой внезапный вопрос вызвал удивление на лице Анита. «Насколько мне известно, нет», — ответила она, хлопнув ресницами. «Вы всегда заботились о своем здоровье?» Семейный лекарь несколько раз в месяц проводит осмотр. Значит, болезнь вряд ли стала причиной смерти. «Когда ты нашла меня на полу, остановилась я в задумчивости. Что было до этого? Ничего необычного. Анита явно старалась вспомнить. Вы проснулись, привели себя в порядок, позавтракали, потом гуляли по саду. А!» Она вскинула палец. «Леди Розалия приезжала передать подарки молодым господам». «Леди Розалия?» — протянула я с подозрением. «Кто она?» «Родная сестра вашего покойного супруга, госпожа», — склонила голову Анита. «Родная сестра. Скажи, мне показалось, что я ухватила важную нить. Часто ли она приезжала с подарками для Киана и Сиэля?» Анита замялась. «Не бойся», — прошептала я мягко. Я не буду тебя ругать. Госпожа, голубые глаза служанки встретились с моими. Как я слышала, леди Розалия не приезжала, пока ваш супруг был жив. Я замерла, чувствуя, как недоброе предчувствие сжимает сердце. Правильно понимаю, старалась держать голос ровным, что раньше ей молодые господа были безразличны, а после смерти моего... Супруга она вдруг воспылала к ним родственной любовью? «Вы правы», — подтвердил мои худшие подозрения Анита. «Эта леди Розалия уже вызывала у меня отторжение. Я была уверена, что она появится снова, причем очень скоро. Ей определенно что-то нужно. Не просто так она кружит вокруг мальчиков». «Ты выполнила мою просьбу?» — спросила я у Аниты. «Да, молодые господа накормлены, как вы и приказывали». «Не приказывала, а просила», — вздохнула я. «Что с их комнатами? Мальчики переехали с чердака?» «Комнаты готовы», — девушка отвела взгляд. Но юные лорды отказались покидать чердак. «Почему?» — воскликнула я в недоумении. Они-то лишь пожала плечами. «Проводи меня к ним, пожалуйста». Служанка поспешила к крыльцу. Бесконечные коридоры, кричащие роскошью, раскинувшийся сад, что был виден из окон. Мое отражение в стёклах межкомнатных дверей. Все здесь было чужим. Даже собственное тело, которое остановилось перед лестницей, ведущей на чердак. Анита, поклонившись, удалилась. Беззвучно сняв туфли, ведь карабкаться по чердачной лестнице в пышном платье и обуви было бы опасно. Я начала бесшумно подниматься. Внезапно до моего слуха донеслись приглушенные голоса Киэна и Сиэля. «Сегодня она позволит нам вернуться в комнаты». А завтра снова из них выкинет. Ей бы только издеваться над нами. Бездушная гадина! Продала наших лема и луар. Как у нее только совести хватило! До моего слуха долетел всхлип рвущее сердце на части. Лем? Луар, кто это? Не плачь брат. Не пристала мужчине слезы лить. Знаю, снова всхлип. Знаю, но не могу. Отец купил их еще же ребятами. Как она могла продать наших друзей? Дрожь пробежала по моему телу. Это Лайлит, она, настоящая дьяволица. Чувствуя, что меня трясет от услышанного я стиснула зубы и начала осторожно спускаться, боясь быть замеченной. На месте этих детей я бы тоже ненавидела себя всей душой. То, что сделала эта эгоистка, невозможно ничем оправдать. «Анита...» — бросилась я в кухню. При моем появлении слуги испуганно замерли, забывая о своих делах. «Вы видели Аниту?» — спросила у них, замечая, как они побледнели. «Я здесь, госпожа», — донеслось из коридора. Повернувшись, увидела спешащую ко мне девушку. «Анита», — устремилась я к ней, придерживая юбку. Лиам и Луар, ты знаешь, кому я их продала?»